Глава 3. Темная материя – необузданная стихия. Жизнь на звездолете Проворный вошла в свою колею и даже стала рутиной. События, произошедшие год назад, потускнели, каждодневная работа стирала эти воспоминания. У членов экипажа стала накапливаться усталость, никакого просвета в научной работе по изучению аномалий. Результатом годовой работы можно назвать только одно открытие. Темная материя не взаимодействует с обычной, видимой, она просто ее не замечает или не видит. Члены экипажа не смогли обнаружить, вернее, зарегистрировать приборами хоть одну частицу темной материи. Завтрак, как обычно, происходил в кают-компании. С каждым разом молчание за столом становилось все продолжительнее. Запас психологической прочности экипажа подходил к концу. «Что пригорюнились, друзья мои? Вы знали, что легко не будет». «Конечно, знали, но, капитан, никакого просвета. Мы даже направление перспективного исследования не определили. Ткаемся, как котята, то в одну, то в другую крайность». «Майкл, прекрати истерику. Научный результат есть». Да, мы не обнаружили материю. Значит, шли неправильным научным путем. Не так исследовали, не теми методами. Главное, мы знаем то, что исследовано неверно. Отрицательный результат тоже результат. Мы каждый раз говорим и обсуждаем одно и то же. Окружающая материя не видит нас, потому что мы для нее слишком большие. Частицы проскакивают сквозь атомы, как астероиды сквозь Солнечную систему. Это очевидный вывод, Свет. Ступив в научную дискуссию, Сергей. Пусть даже мы не зарегистрируем частицу материи, но свойства-то изучить можем. Игорь ответил на твой вопрос. «Темная материя не взаимодействует с обычной и наоборот», — встряла Светлана. Вновь наступила пауза. Говорить больше ни о чем не хотелось. Вяло закончили завтрак и расползлись по своим лабораториям. Остались только Игорь и Светлана. Света, не переживай, все образуется. Мы расколем этот орешек. Расколем, конечно, лет через сто. Меня вот что удивляет и настораживает. Нас окружает аномалия, как мы считаем, облако темной материи. Но темная материя прозрачна. Она не взаимодействует с фотонами и электромагнитным излучением. А что в нашем случае? Мы окружены темнотой, а не светом. Как бы это наглядно объяснить? Вот такое сравнение, пожалуй, подойдет. Корабль должен находиться в прозрачном желе темной материи. А мы находимся в желе только темном. Парадокс. Парадокс. Согласен, я долго думал над этим. И вот до чего додумался. Посмотри кадры нашего влета в облако. Сто раз смотрел и ничего не заметил. Пойдем посмотрим еще раз. Я тебе кое-что покажу. В рубке управления размеренно гудели приборы. Фил бессменно находился на своем посту. При появлении капитана в рубке стал и доложил ситуацию по всей форме. Ничего нового его доклад не внес. Игорь нажал на кнопку на пульте, тут же образовалась голограмма, по которой побежали кадры входа проворного в аномалию. Ну и что? Я это видел не один раз. Что тут может быть нового? Смотри внимательнее. И стал менять картинки. Светлана смотрела без интереса, потом резко напряглась, вскрикнув. Не может быть. Игорь увеличил картинку, сомнений не оставалось. Ты права. Перед нами лежит облако темной материи, совершенно прозрачной. Вот, смотри, мы входим в него, как будто продавливаем, и все, наступает темнота. Почему? Подожди, Игорь. Дай осознать. Мы все время стояли рядом с разгадкой, но не видели ее. Почему с разгадкой? Что это доказывает или наоборот развенчивает? У меня только догадка. Увеличь вот этот кадр соприкосновения корабля и облака. Игорь выполнил ее просьбу, а Светлана стала по миллиметру следовать картинку. Наконец она оторвалась от изучения и устало откинулась на спинку кресла. Все понятно, капитан. Что понятно? Вот, смотри. Вновь наклонилась она к изображению. Корабль продавливает аномалию. Уже продавил на треть, и что ты видишь? Вижу метель черных точек. Правильно. Темная материя вступила в реакцию с кораблем и стала комковаться, как когда-то давно, в начале существования Вселенной. Из этих комков впоследствии образовались галактики, звезды, в общем, все, что мы видим. Получается, что мы своим появлением в облаке темной материи запустили процесс звездообразования? Да, что-то вроде того. Темной тёмной материи не хватало каких-то элементарных частиц. Она их получила и вступила с ними в реакцию, проводив лавинообразный процесс образования обычной материи. «Светка, это прорыв!» Нажал кнопку селектора и пригласил всех членов экипажа в рубку. Майкл с Сергеем вошли апатично усилия за свои пульты. «Нет, друзья, прошу поближе, посмотрим кино», а Светлана прокомментирует. После просмотра и комментариев Светланы наступила тишина осмысления, которую нарушил Сергей. «Почему мы раньше этого не увидели?» «Наверное, потому что не были готовы увидеть. Мы видим, как формировалась видимая Вселенная. Мы видим, как образовывались атомы. Мы видим прошлое нашей Вселенной в максимальном приближении. Но только как бы в миниатюре», — ответила Светлана. «Хорошо, увидели, оценили. Или еще оценим. Что нам это дает? Мы видим прогресс, но не видим темной материи. Хотя, как вы знаете, она тяжелее протонов 100 тысячу раз». Темной материи больше, чем обычной, барионной, в 5-6 раз. А здесь мы просто ее окружены и не можем обнаружить. Более того, эта темная материя нас обнаружила, получила протоны и начала процесс формирования обычной материи. Вопрос, чем это грозит лично нам? Вопрос повис в наступившей тишине. Каждый обдумывал ответ, представляя, что может быть. Ответил тот, о ком забыли. Фил. Господа, я построил математическую вероятную модель, отвечающую на вопрос, что может быть с нашим кораблем и с нами здесь в аномальном облаке. Ну-ка, ну-ка, что ты там построил? Показывай. Игорь жестом попросил вывести на экран построенную модель. «Вывожу на экран. На экране появилось объемное изображение галактики с множеством звезд и туманностей на синем фоне». «Ну и что тут необычного? Галактика как галактика». «Такой будет галактика — процесс создания, который мы случайно инициировали», разъяснил Фил. «От такого разъяснения никому легче не стало. Все понимали, какой она будет через несколько миллиардов лет». «Чем эта модель может помочь нам сейчас?» задал вопрос Сергей. «Смотрите». Распределение темной материи неравномерно, вот здесь. Он показал на один из участков будущей галактики. Ее меньше всего, следовательно, и плотность небольшая. Коли так будет через миллиарды лет, то сейчас в этой точке тоже плотность меньше, чем везде. Следовательно, можно попытаться вырваться из этого облака. Бред какой-то. Причем тут галактика, которая образуется через несколько миллиардов лет, и наше спасение сейчас. Как это связано между собой, Фил? Все очень просто. Если вы посмотрите на датчики температуры за бортом, то увидите, что не так давно температура стала стремительно расти. Почему? Потому что пошел процесс образования газовой туманности. Еще немного, и мы сможем двигаться в этом облаке. А следовательно, через этот участок, где плотность вещества низкая, сможем вырваться в открытый космос. Команда бросила взгляд на датчики температуры. Она действительно росла и уже составляла 30 градусов по Цельсию. Не знаю, как насчет вырвемся, а вот сваримся мы здесь точно, пессимистично заметил Майкл. Еще один с темы выбраться отсюда поскорее. Остался один маленький вопрос. Как найти этот участок? Ведь у нас нет никаких ориентиров. Задал обоснованный вопрос навигатор. «Капитан, что будем делать?» Информация свалилась, как снег на голову. Игорь не знал, что делать. И ответил просто. «Будем выбираться отсюда. Если температура повышается, значит, нас начинают окружать частицы обычной материи. Следовательно, с ними мы можем взаимодействовать. Коэффициент взаимодействия, конечно, будет невысоким из-за низкой плотности вещества, но это лучше, чем ничего». «Запустим двигатель, а там посмотрим, куда нас вынесет». «Жаль, что мы не раскрыли загадку тысячелетия и не обнаружили частицу темной материи. Но жизнь дороже. По своим местам, согласно штатному расписанию. Навигатор, попробуй проложить примерный курс». «Капитан, предлагаю направить проворный вот по этому курсу». Внезапно выдал Сергей. «Обоснование», — непонимающе посмотрел на него капитан. «После входа в аномалии мы продолжили двигаться в одном направлении. Я проверил возможные отклонения, их не было». Если следовать выдвинутой светланой гипотезе, в месте нашего входа начался процесс образования материи. Значит, плотность вещества там будет расти быстрее, и мы сможем эффективно использовать двигательные установки. Вполне вероятно, даже сможем найти ориентиры и провожить курс. Вполне уверенно произнес Сергей. Молодец. Предложение не лишено логики, хотя и довольно авантюрное. Принимается. Подготовь курс согласно твоей теории. Лучше, чем ничего, подумал Игорь. Что впереди мы не знаем, но что позади уже можем спрогнозировать. А это шанс. Команда заняла свои места. Майкл привычно занял пульт второго помощника. Сергей уже пытался разобраться с курсом. Светлана колдовала над пультом генераторов звездолета. Доклады по готовности. Первым доложил Фил. Капитан, маневровые и маршевые двигатели протестированы и справлены к работе готовы. Второй помощник капитана готов к старту. Курс проложен, докладывал навигатор. Генераторы готовы к работе, доложила Светлана. Подтверждаю готовность к запуску, доложил Фил. Минута. По окончанию отчета запускаем двигательные установки. Метроном отщелкивал секунды, вот и последняя упала. Старт прошел спокойно. Маневровые секции отрабатывали, корабль двигался с усилием, нехотя, но двигался. Значит, обычной материи в аномалии стало достаточно много. «Капитан, звездолет проворный лег на курс». Поступил доклад навигатора. Первый помощник. Десятисекундная готовность старта маршевых двигателей. Все члены команды напряглись, молясь про себя, чтобы все прошло нормально. Наконец, теплый метель частиц разрезал много километровых выхлоп маршевых двигателей. Со стороны казалось, что часть энергии выхлопа поглощалась пространством, но той энергии, которой оставалось, хватало для придания звездолета ускорения. «Капитан, скорость 100 метров в секунду», — информировал Фил, — «и продолжает расти». «Медленно ускоряемся», — напряженно произнес Игорь, словно подтверждая свои выводы. «Хорошо, что вы вообще сдвинулись с места», — хотел что-то еще произнести, но его перебила Светлана. «Потому что есть частицы обычного вещества, но его мало. Боюсь, что по мере движения могут быть провалы у вещества». Его станет еще меньше, и мы перестанем вообще ускоряться. «Логично. Что делать?» «Ускоряться, капитан. Однозначно ускоряться, пока есть возможность», — посоветовал Фил. «Второй помощник. Ваше мнение?» «Согласен. Ускоряться. Команде закрепиться и приготовиться к ускорению». Члены экипажа повернули кресло, и, превратив их в менты, включились в гравитационные компенсаторы. Когда процесс подготовки закончился, поступили доклады о выполнении команды. Игорь с внутренним напряжением в голосе распорядился. «Первый помощник». Маршивые двигатели на полную мощность. На этот раз ускорение слегка вдавило их вложименты. Гравика и компенсаторы работали на минимальной мощности. На трех ши ускорение прекратилось. Фил, скорость корабля. 10 000 метров в секунду. Сопротивление окружающей среды. Минимально. Фил, маршевые двигатели отключить. Через некоторое время, пока трансформировались вложименты и отключались компенсаторы ускорения, Игорь обратил внимание на камеры внешнего обзора, передающие изображение по курсу проворного. Сергей оказался прав. Экраны демонстрировали девственно чистый космос, сияющий звездами и вуалями туманностей. Они уже не надеющиеся увидеть когда-нибудь чистый космос, как завороженные следили за космическим пейзажем. Навигатор. Спохватился Игорь. Определить местоположение корабля. Экипаж пришел в себя и перенесся за работу. Инженер. Капитан ненадолго задумался, пытаясь сформулировать вопрос. Если бы в прошлый раз мы не затормозили, то не провели бы целый год в облаке, ожидая, пока не образуется достаточно обычной материи. На мой взгляд, мы, звездолет, а не выброс двигателя во время торможения, явились катализаторами для образования обычной материи. «Слава богу», — вздохнул Майкл. «По инерции, как черепахи, но движемся. И при правильности твоей теории будем двигаться дальше». «Вполне вероятно. Видимо, сейчас мы находимся в буферной зоне. При граничье преобразования материи видим то, что происходит перед нами, но уже не видим того, что позади или под нами». Это значит, что все еще остаемся в облаке, но при этом оно не взаимодействует с веществом нашей Вселенной. По причине сверхмалых размеров частиц темной материи, которые просто пролетают сквозь все преграды. Высказавшись, Светлана глубоко задумалась. Потом продолжила, рассуждая сама с собой. Но почему с нашим звездолетом она стала взаимодействовать, а с остальной частью Вселенной нет? Странно. Ладно, вернемся к этому вопросу позже. Навигатор, местоположение корабля. Работаю, капитан. В чем проблема, навигатор? «Реперные созвездия нашел, но свет от них проходит как в линзе, искажается и отклоняется. Нужно время, чтобы внести все поправки и определить точное местоположение. Как у вас все непросто?» «Капитан, это детали, приблизительное место вот здесь», образовала звездная карта с мигающей красной точкой неподалеку от галактики Андромеда. «Вот это нас занесло», присвистнул Майкл. «Координаты не точные, а приблизительные, отличаться от реальных могут значительно». «Успокоил», отозвалась Светлана. «Сколько же мы отмахали, находясь в дрейфе?» Адресовала на свой вопрос команде. «Отмахали столько, что страшно подумать. Даль до барана мы летели кротовыми норами, обычным космосом 5 стандартных лет. Преодолели 65 тысяч световых лет. А находясь в облаке, отмахали 2 миллиона 300 тысяч световых лет. Это с какой же скоростью надо лететь? Это при том, что мы не летели, а всего лишь дрейфовали в облаке». Сокрушенно покачал головой Игорь. «Я определил погрешности на утешительного мало. Перед нами рука в галактике Андромеда. Смотрится непривычно, ракурс другой, а так все точно». После его слов снова наступила тишина, которую нарушила света. Капитан прав, но упустил одно существенное обстоятельство. «Да, мы дрейфовали в облаке, но, возможно, облако вместе с нами тоже куда-то перемещалось. Вот и забросило нас сюда. И неизвестно, где мы еще окажемся, не удивлюсь, если пересечем галактику Андромеды». «Бред какой-то». «Просто невозможно осознать», — сокрушался Сергей. «Сереж, ты чего расстроился? Мы первые, кто так спокойно путешествует по галактике». Используя такую лошадку, как облако темной материи, это же открытие. Согласен, открытие, о котором может никто никогда не узнать. Откуда такой пессимизм, почему? Поднял голову от пульта Фил, на него посмотрела вся команда. А вот почему, смотрите. Сергей образовал голографическую звездную карту. Нас несет на галактику Андромеды. Частицы темной материи, и все облако пройдет сквозь это препятствие, не замечая его. Оно для темной материи как бы не существует. Мы в облаке являемся обычной материей. Для нас все реально. Облако пойдет через миллиарды звезд, а мы либо сгорим, столкнувшись со звездой, либо разобьемся, столкнувшись с планетой, либо нас поглотит черная дыра. Да мало ли? Махнул он рукой, усаживаясь на свой пульт и снова скакивая. Либо нас поглотит черная дыра. Да мало ли? Махнул он рукой, усаживаясь за свой пульт и снова скакивая. В который раз наступило пораженное молчание, недоумению не было предела. Светлана опустила голову на ладони, сокрушенно раскачиваясь. игорь испугался. Подбежал в зал «Ну что ж ты, все будет нормально, не сию же минуту у нас бросит на галактику Андромеды. «Да я не об этом. Облако темной материи комкуется, превращаясь в обычную материю. Мы этот процесс ускоряем, двигаясь, Представляешь, что будет, когда обычная материя на такой скорости врежется в звезды галактики». «Представляю. Взорвем несколько звезд или систем, в космосе это обычное дело. Если там другие населенные планеты». «Что ж ты предлагаешь?» – раздраженно спросил Игорь. «Затормозить облако?» «Я ничего не предлагаю». — владела собой Светлана. — Так, минутная слабость. Просто констатирую гипотезу. А корабль медленно полз в облаке темной материи, оставляя за собой шлейф из частиц. Со стороны это напоминало иллюзорную прозрачную медузу, внутри которой передвигалась крапинка звездолета. — Давайте определим размеры облака. — Сергей, что с точкой входа в облако? — Там должна быть материя, появившаяся от нашего первого взаимодействия. — Нет, капитан, никакой обычной материи нет, только пыль, которую мы оставляем сейчас за собой. — А куда же она делась? Вопросительно оглядел всех Майкл. Опять наступило задачное молчание. Реальность снова вносила свои коррективы, ломая построенные теории и задавая новые загадки. «Сергей, осмотри пространство еще раз. Не может она так быстро исчезнуть». Приступаю к сканированию. Сканирование ничего не показало, как ни старался навигатор, рыская по пространству сканирующими лучами. «Ничего, капитан, пусто. Легче найти иголку в стоге сена», высказал предположение Светлана. «Наверное, объем обычной материи отпочковался от основного облака и продолжил процесс звездообразования». «Не факт», — заспорил Сергей. «Может быть, обычная материя просто растворилась в темной материи. При отсутствии фактора воздействия, коим являемся мы, постоянно удалявшиеся от точки проникновения, небольшую часть преобразованной темной материи подверглась обратному процессу? Нет катализатора, нет реакции. Возможно, мы, погружаясь в пучину аномалий, замедлили настолько, что стало возможным преобразование темной материи вокруг нас» мы снова стали катализатором локальных изменений. Поэтому я и предложил вернуться тем же курсом, опираясь на преображенную нами темную материю, в которой начался процесс создания барионного вещества, достаточного для взаимодействия с ним плазмы выхлопа маршевых двигателей, а также используя оставленный изначальным курсом шлейф перерожденных частиц для разгона и придания обратного вектора движения. Светлана была права в том, что возможны права у вещества. Его полное отсутствие в дальнейшем, но не знала ответа. Почему? Вполне возможно, из-за того, что оно... его полное отсутствие в дальнейшем, но не знало ответа. Почему? Вполне возможно, из-за того, что оно просто растворилось без внешнего катализатора. Идея интересная, что переход темной материи в обычную мы наблюдали, обратного процесса нет. Сейчас это неважно, вступил в разговор Майкл. Игорь сидел, насупившись, активно размышляя и прикидывая, что делать. А что делать? От нас ничего не зависит. Плывем в океане Вселенной по воле волн. Его размышления перебил взволнованный доклад навигатора. Капитан, Облако изменило направление, и теперь с точно такой же скоростью мы движемся к галактике треугольника. «Да что ж такое?» — воскликнула Светлана. «Так кардинально поменять направление невозможно». «Согласен. Невозможно», — поддержал ее Игорь. «Но это в обычном пространстве, а здесь иная материя, и подозреваю, что мы движемся в океане темной энергии. Не исключено, что мы передвигаемся не только в пространстве, но и во времени. Сейчас, как бы со стороны темной материи, наблюдаем обычную Вселенную, находясь в другом измерении, которое подчиняется другим законам, другой физике пространства». «То и сейчас мы являемся частью темной материи». Теория неожиданно и не очень приятная заставила Игоря взбодриться. «Капитан, не обижайся, но предположение абсурдное по своей сути». «У тебя есть другое объяснение, Майкл. Изложим и послушаем». Майкл фыркнул, но отвечать не стал, зато заговорил Фил. «Посмотрите записи последних минут». Голографический экран стал показывать мелькание звезд за пределами облака. Фил, заметли? Созвездия то приближались, то удалялись, меняя направление. Облако просто кардинально меняло направление, встретив препятствия. «Вот тебе раз. Скажи, Майкл, что я не прав. Ясно, что мы движемся как бы в другом пространстве, которому, по сути, нет дела до обычной материи. А все, что находится за пределами облака, мы наблюдаем со стороны». «Я поняла твою мысль, капитан. Мы сейчас наблюдаем свойства темной материи, которая не взаимодействует с обычной, но парадокс создает ее. Мы наблюдаем взаимодействие темной материи и темной энергии». «Нет, Свет, насчет взаимодействия не согласен», — покачал головой Майкл. Оно не взаимодействует с темной энергией, а использует его для передвижения. А что, передвижение – это разве не взаимодействие? Разве корабль, пылущий по воде, не взаимодействует с водой? Только в нашем случае наше облако можно сравнить с подводной лодкой, которая плывет в глубинах темной энергии. Как оно может не взаимодействовать с ним? Взаимодействует, конечно, но уровни взаимодействия нам недоступны. «Друзья», – примирительно поднял руки Игорь, – «нам посчастливилось находиться там, где никто не был. Нам посчастливилось увидеть то, чего никто не видел». Нам посчастливилось приоткрыть завесу тайны над загадкой мироздания. Высокая патетика, капитан, но оспорить невозможно. Мы действительно наблюдаем и фиксируем свойства темной материи. То, чего еще никто не делал. Предлагаю продолжить это благородное дело и заняться наблюдениями и опытами. Может, нам повезет в главном – открыть частицы темной материи. Я согласен с тобой, навигатор, но открыть частицы темной материи – это за гранью наших возможностей. У нас просто нет соответствующей аппаратуры, чтобы зафиксировать эти частицы. А зачем фиксировать? Нам представлена возможность изучить свойства этих частиц и их роль в организме Вселенной. Только подумать, 23% Вселенной – это субстанция под названием темная материя, 73% – темная энергия, 4% – это видимая Вселенная, из которой 3,6% составляет межзвездный газ, и только 0,4% – галактики, звезды, планеты. Интересно рассуждаю, Светлана. Получается, что наша барионная обычная материя довольно редкая. С этим спорить невозможно, это аксиома. Тогда из чего состоит темная материя, а? Предположу, что это экзочастицы, оставшиеся из тех первых мгновений образования нашей Вселенной. Как вам такое предположение? Предположение не новое, а всего лишь предположение. Но за неимением другого можно взять за основу. Но только и всего. Это нам особо ничего не дает. Оставляет, правда, простор для фантазии. Какой фантазии, Майкл? Оглянись вокруг, это фантастика. Нам никто не поверит. Светочка, чтобы нам никто не поверил, надо к этим «никто еще вернуться». В усложившейся ситуации это не то чтобы проблематично, а невозможно в принципе. М Майкл, ты закоренелый пессимист, а я верю, что мы выберемся. Выбрались из одной передряги, выберемся из другой. Ну хорошо, предположим, что мы вернемся на Землю. И что? Что у нас там ждет? Неизвестность. То-то и оно. Все, брейк. Почти 15 часов в рубке, пора обедать, там продолжим дискуссию. Фью, остаешься на вахте, если что, я на связи. Вахту принял, атрапортовал Фил и склонился над пультом. До чего прихотлива ее величество Фортуна. Предоставила шанс команде Проворного путешествовать по вселенной по мрачительным способам. Но человек так устроен, настолько любознателен, что ему непременно нужно знать механизмы перемещения, на чем он основан, какие силы задействованы и откуда они. Тысячи вопросов, и тысячи лет человечество отвечает на них. Казалось бы, все, конец вопросам. А нет. Тут же возникали новые, и, видимо, конца им не будет. Несмотря на все знания и прорыв в межзвездных перелетах, до сих пор не было открыто ни одной разумной цивилизации. Открывались экзопланеты, но они не были пригодны для жизни, а, впрочем, планету с точно такими же параметрами, как Земля, найти просто невозможно. Потому что двух одинаковых планет не существует. Соответственно, другая гравитация, флора и фауна влияют на организм человека, а организм откликается мутациями. Так и случилось с людьми-колонистами. Переселившись на другие планеты, они мутировали и внешне совсем перестали походить на людей. Объединяло колонии только сознание общности, которое тоже менялось, вытеснялось интересами той или иной планеты. Некоторые колонии вообще прервали общение с Землей. В целом, намечалась тенденция к раздробленности и сопротивлению центру, то есть Земле. Стало очевидным, что Земля теряет лидирующие позиции, перестает быть центром колонизированной части Вселенной. Все эти причины подтолкнули землян к идее дальней экспансии, Вот для чего и направили в дальний космос звездолет Проворный. Для того, чтобы он нашел возможность перемещения за малые промежутки времени. Что же касается темной материи и темной энергии, по-настоящему никто не верил, что это вселенная загадка по зубам команде Проворного. Экипаж звездолета на связь не выходил, и вообще пропал из поля зрения наблюдательных станций «Землян». Прошло больше года с момента обрыва связи с экипажем Проворного. Учитывая это обстоятельство, решили, что звездолет погиб. Воздвигли памятник героям космоса, Эта страница освоения космического пространства стала историей. О своих похоронах наши герои ничего не знали, да вряд ли их вдохновил бы такая информация. Они боролись за свою жизнь, за живучесть корабля, о хитросплетениях межпланетной политики имели смутное представление, занимаясь наукой. Официальные средства массовой информации межпланетных разногласиях и проблемах колониальной политики не распространялись, маскируя проблемы различными шоу. Поэтому экипаж Проворного имел самые смутные представления о реальном положении дел. А необычная, противоречащая всем физическим законам путешествия звездолета по просторам вселенной продолжалось Если первый год экипаж ничего не видел и не слышал, то теперь наоборот. Все видел, слышал, мог принимать сигналы и отправлять сообщения. Игорь и Светлана еще не жились в постель, когда поступил сигнал вызова с мостика от Фила. «Не пущу», — шутливо обняла Светлана Игоря, прижимаясь к нему своим роскошным телом. Игорь поддался на уловку, но Фила чувство приличия не включили в программу, поэтому настойчиво продолжал вызывать капитана. Игорь включил громкую связь и сообщил, что уже выходит. «По-другому от Фила не отвяжешься». И окунулся в фейерверк ласк Светланы. Едва они оторвались друг от друга, как вновь зазвучал сигнал вызова. Игорь показал глазами на кнопку связи. Она понятливо кивнула головой, нажала. «Слушаю, Фил». Капитан еще не прибыл в рубку. «Здесь его нет, Фил. Где-то задержался. Скоро будет. Вызови его по громкой связи». Тут же зазвучал голос Филы из всех динамиков корабля, приглашая его срочно в рубку. Игорь не стал медлить, быстро одевшись, побежал в рубку. Но Фил разбудил всех членов команды, заинтересованные таким вызовом, они тоже ринулись в рубку. «Что случилось, Фил?» – Бегая в рубку спросил Игорь. Но не успел Фил ответить, как в рубку один за другим вбежали Майкл, Сергей и, конечно, Светлана. «Отлично, весь экипаж в сборе. Фил, докладывай». «Капитан, взгляните сами». Засветились панорамные экраны внешнего обзора. На боковом экране имелась засветка. «Что это за засветка?» Не отвечая, Фил приблизил засветку, и она превратилась в огромный космический корабль с хищными линиями, надстройками из внешней гарнитуры. В его чужеродности не было сомнений, но для порядка Игорь все-таки спросил, «Корабль опознан?» «Нет, капитан, земная цивилизация такими кораблями не располагает. Это корабль какой-то другой расы». А чужой корабль вдруг ожил, стали отрабатывать маневровые двигатели, выбрасывая небольшие из чего-то синего. «Он меняет курс, капитан. Чужак нас тоже видит». Взволнованно говорил Майкл, занимая место за своим пультом. «Связь, сил, срочно связь!» Экран засветился, потом покрылся рябью помех, и вдруг возникло совершенно четкое изображение инопланетянина. Глядя на него, команда проворного лишилась дара речи. Настолько его внешний вид был далек от человеческого, и вообще когда-либо виденного. Глядя на него, никаких ассоциаций не возникало, кроме отвращения. Чужак, в свою очередь, разглядывал их и тоже, видимо, радости не испытывал. Чужак отдаленно напоминал слизистый гриб вокруг шляпки которого висела сетка плесени, его тело постоянно менялось, из шляпки образовывались извилистые лыжноножки, и тут же опять втягивались в шляпку, или подобие шляпки. Других ассоциаций не было. Передвигалось это существо способом в чем-то схожим на способ земных улиток. Никакой одежды. Не было намека на рот и глаза на половые признаки. Такое разглядывание длилось минут пять. Игорь пытался установить контакт с чужаком, приложил руку к груди в знак дружбы и на всякий случай проговорил, «Это корабль земной конфедерации. Мы приветствуем тебя. Кто ты?» А в ответ тишина. Только количество отростков, вырывающихся из шляпки чужака, увеличилось. Они разнились по длине и толщине. Корабль чужаков, похожий на огромное бревно, охваченное по окружности 500-метровыми цилиндрами, наконец лег на курс. И этот курс пересекался с курсом проворного. «У меня такое предчувствие, что не хотят взять нас на абордаж», — воскликнул Сергей. А чужак обернулся. За ним загорелся экран, на котором полз их звездолет и обозначил отработку тормозными двигателями. «Понятно, капитан. Они хотят, чтобы мы легли в дрейф». А экран чужака проецировал развитие событий дальше. Тормозные выхлопы исчезли. Проворный двигался дальше, и тогда к нему потянулся пунктирец торпед и взрыв. «Если мы не подчинимся, они произведут залп на поражение», — констатировал Игорь. «Тормозить нам нельзя, иначе не разгонимся. Да, в общем-то, и затормозить мы не можем». «Я попробую объяснить, что у нас авария, и мы затормозить не можем». «Давай, попробуй». Сергей пробовал, посылая чужаку картинки взрыва ходовых двигателей, имитируя попадание стероида. Отсылал видео чужаку, тот повторил их картинки и пунктира показал небольшой катер, следующий за ним. «Капитан, они хотят досмотреть нас и присылают десант». «Боевая тревога. Занять посты, приготовиться к бою. Щиты пока не поднимать. Навигатор, отослать картинку согласия». Сергей отослал картинку открывающихся ворот транспортного ангара «Проворного». Тут же от внешней обшивки звездолета «Чужака» отделилась одна из сигароподобных конструкций, отработала маневровыми двигателями, легла на курс и отправилась к ним. Расстояние по космическим меркам мизерное — несколько миллионов километров. Вот заработал основной двигатель, выбросил Файкл синего свечения, и сигарообразный цилиндр понесся к ним. «Капитан, весь корпус покрыт этими сигарообразными цилиндрами. Это боевые звездолеты, похоже, раса воинственная». Посмотрим, Майкл. «Все внимание, навигатор, вести запись». Катер чужака прошел уже половину расстояния, когда стало происходить невероятное. Он замедлял движение, хотя было видно, что двигатель увеличивал мощность. Колбое свечение удлинилось, а скорость катера падала, и, наконец, он остановился и продвинуться дальше не мог. Вновь засветился экран, связи, и тот же чужак снова продемонстрировал картинку с торпедами. «Он угрожает нам, думает, что это мы поставили барьер. Пошли ему картинку опровержения». Через минуту Сергей послал картинку, где снова продемонстрировал открытые ворота. Чужак не поверил. Его маршевые двигатели вспыхнули выхлопом голубого пламени, и он рванулся к ним, набирая скорость. «Все, ребята, игры кончились. Если он пробьет гравитационное поле облака, нам не поздоровится. Боевые комплексы к бою. Первый контакт с инопланетной расой не получается мирным». Корабль «Чужака» в два раза по размерам превосходил звездолет «Проворный». А если учесть, что он вынес свои боевые звездолеты на внешнюю обшивку, то его ударная мощь возросла в разы. Неизвестно, что скрывали его транспортные ангары и боевые установки». Игру становилось понятно, что они встретили боевой корабль чужаков и не ошибся. В бревне открывались порты и на обшивку выдвигались боевые установки. Судя по их размерам, они обладали значительной сокрушительной силой. Чужак сделал первый залп. Торпеды понеслись к проворному. Время замедлилось. Вся команда не отрывала взгляда от торпед, которые неслись на гравитационный барьер облака. Барьер достигнут. Взрыва нет. Боеголовки не срабатывают. А если не запрограммированы на подрыв дистанционно? Предположил Фил. Сейчас узнаем а следом за ракетами несся корабль «Чужаков», набравший приличную скорость. Наконец торпеды сработали, и вал огня затмил корабль пришельцев, растекаясь по границе облака. Видя, что первый залп не достиг цели, «Чужак» выпустил рой тяжелых ракет, расстояние до облака сократилось и составило около 100 километров. Он почти впритык шел за ракетами, это его и погубило. Ракеты сорвались, а следом в это месиво обломков на границе облака влетело бревно корабля «Чужаков». Осколки ракет разрушали герметичность его корпуса, антигравитация облака довершила дело. Взрыв корабля вспыхнул, как солнце, видимо, сдетонировала силовая установка и рабочее тело. Обломки с огромной скоростью стало относить от облака. «Кто бы мог подумать», — размышлял Игорь, — «что на этом все закончилось. Наши теории и предположения были не настолько далеки от правды. Как ни парадоксально, внутри облака темной материи присутствовала гравитация, в результате чего оно не расползалась на отдельной части, а было единым целом, удерживая и нас» но в то же время снаружи оно обладало эффектом антигравитации, заставляя объекты, движущиеся ему навстречу, огибать его, а не просачиваться сквозь. Неизвестно, является ли это свойство изначальным, или Проворный своим присутствием ввел новые контакты, но факт остается фактом. Внезапно Проворный ощутимо тряхнула, потом завертела, как в водовороте, и потащила к тому месту, где взорвался чужак с зарастающей скоростью. Команда была не готова к такому повороту событий, пытаясь закрепиться кто как мог. «Игорь, что случилось? На что зацепило?» Держитесь, я не знаю, что делать, но взрыв что-то нарушил аномалии. Останемся живы, проанализируем. Скорость нарастала винообразно корабль бросала как щепку. Наконец, полет стабилизировался, хотя корабль вращался как бешеный, просто скорость больше не росла. Фил, стабилизировать корабль. Кроме Фила сейчас это сделать никто не мог. Он быстро стабилизировал полет, а команда приходила в себя. Сил разговаривать не было. Все в синяках и ссадинах осели в ментах. Навигатор, внешний обзор. Экраны вздрогнули, потом засветились, показывая Вселенную. На заднем плане от звездолета удалялась легкая дымка. «Неужели вырвались?» – подумал Игорь и тут же скомандовал. «Майкл, проверить окружающее пространство!» Через секунду поступил доклад. «Капитан, мы летим в обычном пространстве!» «Ура, ура, ура!» «Мы вырвались из зла коварного облака!» – радовалась команда. Усталость, как рукой с него, засветилась перспектива вернуться домой. «Навигатор, просканировать пространство! Что с теми, кто напал на нас?» Капитан, звездолет чужаков разрушен. Катер уходит в сторону звездной системы по вектору 0.5. На карте загорелся пунктир «Красная точка». Наблюдаются множественные сигнатуры, подающие какой-то сигнал. Думаю, это спасательные капсулы чужаков. Возможно, Света, возможно. Сколько их, навигатор? 42, капитан. Ну что думаете? Они же разумные, может, спасем? Капитан, один раз они нас не поняли, как бы ситуация не повторилась. Майкл, это первая встреча с инопланетной расой. Надо попробовать наладить контакт. Команда молчала. Филл. Задействовать гравитационные захваты. Приступаем к сбору спасательных капсул. Капитан, на корабле мы их не соберем, нужны малые зонды. Разрешаю использование. Запрограммирую на спасательную операцию. Волна событий затягивала звездолет Проворный вместе с экипажем в новый виток приключений, не давая опомниться. Автоматические модули скрылись среди обломков, вылавливая спасательные капсулы чужаков, а команда Проворного приходила в себя. Что случилось? Почему нас выбросило из облака темной материи? Думаю, все дело в колоссальном взрыве звездолета чужаков. В какой-то момент энергия взрыва превысила энергию антигравитации облака, пробила ее, и нас через воронку разрыва выбросило в обычную вселенную. Примерно так, как при переводе давления. А впрочем, велась запись. Мы сможем все увидеть и проанализировать позже. «Спасибо, свет, разъяснила». Их прервал Игорь. «Навигатор. Определить место нашего положения в пространстве. Вектор движения и скорость». «Уже занимаюсь, капитан». «Майкл. Готовься принять спасательные капсулы». «Фил. Поработай над переводчиком для общения с чужими». Майка ушел в транспортный ангар принимать модули со спасательными капсулами. Фил через некоторое время доложил, что язык чужих не поддается расшифровке. «Как же мы будем общаться с ними?» «А если не в капсулах с оружием? Ведь захватят наш корабль!» — сплошилась Светлана. «Зря ты зател спасательную операцию. Такого упрека он не ожидал, это удара ниже пояса. Неужели я в ней ошибся, и она просто бесчувственная?» Верить в это не хотелось, но ее упрек сильно царапнул по его душе. «Мы не можем бросить погибать в капсулах чужих, ведь они еще живые». «Да, Риск, а как потом жить с таким грузом?» «Ладно, извини, я не права». Она отвернулась, вытирая слезы, предательски выступившие на глазах. «Капитан», — докладывал Фил, «первые модули с капсулами возвращаются». «Майкл», — тут же связался с ним Игорь, «приготовься, скоро припадут первые капсулы». «Сам укройся, а то начнут палить, не разобравшись». «Понял, все люки переборки задраю, готов к приему гостей». «Всем приготовиться, первый модуль причаливает». Модуль неспешно влетел в транспортные ворота на гравитационных двигателях и занял свое место. Щелкнули захват и фиксируя его. Майкл находился за бронированной плитой, нерешительно нажав кнопку. Створ люка модуля разошелся, манипуляторы извлекли сначала одну капсулу, потом еще пять и положили их рядом на пол. Капитан, что делать дальше? Что делать, если бы я знал? Пока ничего, посмотрим, что будет. Если они без скафандров, то, возможно, не смогут дышать нашей атмосферой. На то мы порешили. Но спасательные капсулы как лежали, так и не активировались. Модули доставили еще 36 капсул, остальные или разбились, или потеряли маячки. Фил доложил, что больше сигналов от спасательных капсул не поступает. Игр распорядился закончить операцию. Все капсулы находились в транспортном ангаре. Ни одна не активировалась и не раскрылась, зато все они исправно подавали сигнал бедствия. Наступал самый сложный момент — момент переговоров. Но прежде Игр блокировал все сигналы капсул, понимая, что их примут на планете или базе чужаков, и как они себя поведут предугадать сложно — Учитывая их прошлую агрессивность, можно предположить, что с ними сначала стреляют, а потом разбираются. Команда после всех волнений валилась с ног. Игорь понимал, нужен отдых. «Я остаюсь на вахте. Команде привести себя в порядок отдохнуть. На всё про всё четыре часа. Навигатор, задержись. Доложишь результаты сканирования». Уходить не хотелось, но усталость брала своё. И нехотя Светлана и Майкл закваляли к выходу. «Капитан, мы скоро перекусим, залечим рано и назад». Игорь проводил взглядом, и когда закрылся люк, к нему повернулась из кресла навигатора. Капитан! Приборы адаптируются к обычному пространству. В облаке мне пришлось их перенастроить, сделать соответствующие поправки на эффект линзы облака. Пока результата по месту нахождения нет. Приблизительно можно сказать, что мы находимся где-то посредине, между галактикой Андромеды и галактикой треугольника. Эк, нас бросает, Сергей. Расстояния-то не маленькие. Да, они маленькие. Колоссальные. Потом проведем анализ. Сейчас главная задача отправить домой инопланетян. Ну а что насчет скорости? Маршевые двигатели пока не задействовали, только маневровые для коррекции и стабилизации корабля. Импульс ускорения нам передало облако, когда выбрасывал в обычное пространство. Расчеты показывают, что наша скорость сейчас увеличилась. И последний вопрос. Чистота пространства вокруг звездолета. Никаких объектов, представляющих угрозу звездолета, не наблюдается. Откуда могут быть наши гости, есть предположения? Нет, капитан. Понятно, перебил его Игорь. Иди отдыхай. Два раза Сергею повторять не надо было. Он валился от усталости и сразу ушел. Игорь занял его пульт. Всматриваясь навигационный экран, мыслей не было, голова звенела пустотой. Столько событий. Экипаж измотан нахождением в облаке, потом ловины из выключений последних дней. И снова один и тот же вопрос: что делать? Решение созрело. Игорь поднялся, обочился в скафандр, передал управление Филу и отправился в транспортный отсек. В отсеке атмосфере не было. Он обошел капсулы, внешне не походили на продолговатые конусы, никаких иллюминаторов и смотровых окошек. Такая аскетичность наводила на мысль, что они должны были сработать в случае аварии. Ну или боя. Хотя какой бой? Проворные исследовательские звездолеты, на нем установлено не так много боевых комплексов. Просто на всякий непредвиденный случай. И бой с таким монстром, коим был чужак, скорее всего проиграл бы. Как ни прискорбно, но это нужно признать. Игорь взял ручной протетивный сканер и приблизился к ранней капсуле. Еще раз внимательно ее осмотрев, обратил особое внимание на внешние датчики, расположенные на корпусе. Как я раньше не подумал. На корпусе капсул должны быть камеры, ну или что их заменяют у чужаков, демонстрировали же они нам видео. Простая мысль о продолжении контакта пришла в голову Игорю, он положил сканер и взял планшет, собираясь установить контакт с его помощью. Единственное, что его беспокоило, так это то, что раскрыв капсулу, чужак начнет стрелять, а потом общаться. Риск развития события таким образом, несомненно, был, и он решил наладить общение с помощью робота, который будет держать перед капсулой планшет. Игорь запрограммировал робота на необходимые действия, а сам в целе безопасности спрятался за бронированной дверью и начал эксперимент. Робот подполз, держа на передних конечностях планшет, остановился перед капсулой. Экран засветился, демонстрируя капсулу в транспортном отсеке и турели изучателей, которые держали их под прицелом. На видео одна из капсул раскрывалась и попыталась стрелять, Изучатели тут же ее уничтожили. По мнению Игоря, такой сюжет, если он рассматривался чужаками, пресекался в корне. Капсула, перед которой демонстрировалась запись, не подавала никаких признаков активности. Игорь предложил демонстрацию, показав, что Проворный не сделал ни одного выстрела и боевых счетов не поднимал. В гибели звездолета они не виноваты. Потом пошли кадры сбора спасательных капсул среди обломков звездолета и их доставка на Проворный. Следующие кадры демонстрировали звездолет Чужаков, забирающих эти капсулы, чтобы они поняли, что их никто не собирается лишать жизни. Наконец он продемонстрировал себя, сидящим напротив Чужого, оба без оружия, что означало переговоры. Капсула вздрогнула, ее передний щиток отлетел в сторону. Игорь напрягся, стрелять не хотелось, но оружие к бою приготовил. Мало ли что. Неизвестно, как себя поведет инопланетянин в экстремальной ситуации. Даже не экстремальный, стрессовый.